«С.Д. Там тебе быстро развязали бы язык». «Повторяю еще раз. Ты хотел бы вернуться к русам? «Да», — просто ответил Илс, решив открыться командиру. «У меня там есть свое ремесло и женщина». «Тогда зачем ты вернулся в Регенсбург?» И Илс рассказал все. Про опасения Макса са насчет повторного нападения, про задание узнать о численности войск и планах Дитриха про просьбу Макса Са переманить на свою сторону Ганса Мольтке. «Он так и сказал? Что хочет видеть меня в числе своих друзей?» Удивлению Мольтке не было предела. «Да, командир. Макс Са сказал, что если бы ты был королем Дойчей, оба народа могли жить в мире и дружбе». В тот вечер оба бывших пленника императора русов просидели долго, делясь своими сомнениями насчет Второй войны.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 А очная встреча под стеной Мехико, где Макс Сау унизил его короля и показал себя с лучшей стороны, навсегда врезалась в память Мольтке. «Я дам тебе своего коня и продукты в дорогу. Ты должен скакать, не попадаясь на глаза нашим патрулям. Объезжай деревни и города стороной. После Штатенгартена нет наших поселений, там можешь ехать смело, только не попадись дикарям. Доберись до Макса Са и передай ему, что в первых числах июня армия Дитриха будет у стен непокорного Мехико». Армия его врагов, русов, пойдёт на его земли по суше, с другой стороны. Но это отвлекающий манёвр. Главные силы русов Никона, дождавшись, что часть воинов Макса Са пойдёт на помощь Мехику, а другая часть выступит на врага с юга, высадятся на кораблях в главном городе Берлине. «Смотри, Илс, ничего не перепутай!» — передай мои слова в точности. «Ганс, поедем вместе. Макс Са хороший правитель, он сумеет тебя отблагодарить!»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 Бросив по воде конюху, поспешившему навстречу, охранник спустил тело икания подбежавшим воином. «Несите его к патриарху, у него важные новости!» Сокинув тело безжизненного икания на плечо, воин торопливо поспешил во дворец, сопровождаемый незадачливым охранником. У двери патриарха обоих взяла отерепь. Решившись, охранник икания постучал. Дверь рывком открылась, стучавшему пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться глазами с гигантом Данком. «Это иканий. Он умирает.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 За один месяц апреля из Макселя пришли около 100 молодых парней. Был среди них и воин, ранее служивший при дворце самого Никона. Каждого вновь прибывающего смершевца пропускали сквозь сито проверки. Воин по имени Станит даже не скрывал места прежней работы. Баск притащил его ко мне, считая, что мне нужно самому выслушать слова перебежчика. То, что говорил Станит, не укладывалось в моей голове. Он был свидетелем, как смертельно раненый икания это имя вызвало у меня воспоминания про подвал во дворце патриарха, к Никону принес охранник. После фразы «Не доверять Дитриху и Каней умер», охранников сломал шею гигант Данг прямо в коридоре дворца Никона. Более того, еще девять охранников умершего и Каня, прибывшие во дворец Никона спустя небольшое время, были разоружены. Их увезли в повозки с железной клеткой, по слухам, на каторжные работы в будилиху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 «Толкается — это хорошо. Но вот если будет непрерывно толкаться, это плохо. Ладно, отдыхай. Схожу в мастерскую к Мургу, посмотрю, как у него дела». Поцеловав жену в губы, вышел из спальни, разыскивая глазами Богдана. В моменты, когда я был с Натой, Богдан и братья тактично выходили. Выйдя во двор, стал свидетелем, как подметавшая зела выронила веник и рванула в сторону оборванца, показавшегося у ворот вместе с двумя всадниками. «Эйлс!»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 С мокрых волос ещё стекали капли воды. Парень просто завернулся в шкуру, принесённую ему женой. «Макса, в первых числах июня к стенам Мехико подойдёт армия Дитриха. Когда твои воины пойдут туда, по суше к границам твоих земель придут воины плохих русов». Это узнал Ганс Мольтке. Он ещё опросил передать, что всё это специально делается. «Когда часть твоих воинов уйдёт к Мехико, а часть пойдёт навстречу плохим русам, твои враги высадятся в Берлине с кораблей».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 «У короля Дитриха живет один рус со странным именем». Последний пазл встал на место. И Каней возвращался из поездки к Дитриху, оставив там одного из своих приспешников. А что касается странного имени, так для дойчей любое наше имя странное. Неудивительно, что Илс не смог его запомнить, даже прожив среди нас. «Теперь была моя очередь совместить несовместимое».